238. Июль 15. Слушай. Все придет неожиданно. Готовься и жди, и придет в доброе время. Оставь неуверенность. Я смелым щит. Слушай указание Утвердиться на внутреннем, но не на внешнем. Устойчивость на камне основания внутри. Пусть есть, что есть». Пусть будет, что будет, но нужна устойчивость на неприходящем. Это скрытые основы спокойствия и равновесия, бесстрашие и самообладания. Пусть будет, что будет, но дух нерушим и не уничтожаем. И не все ли равно, что соткет бессмертное одеяние духа, и броню его закалит, и мощь ему даст? Считай трудности и сложности жизни и отягощение фактором силы дающим. Чем труднее, тем лучше, чем хуже, тем лучше, тем ближе ко мне. Не прошедшие через огонь испытаний ко мне не дойдут, их нехотящие тоже, а также и те, кто себя не преодолел и не победил. Чую, как та сила растет под молотом кармы, дробящим стекло, но кующим доспех вечному духу.